«Изабель. И как ему это удается? скажите мне на милость. Еще час назад я была страшно зла на Рикарда, обижена, и как только его увидела, решила, что разговаривать с ним точно не хочу. А вот теперь сижу и разговариваю. Он даже держит меня за руку, а в голове совершенно никаких толковых мыслей. Только какой-то хрустальный звон с переливами. Будто кто-то открыл там музыкальную шкатулку. Печально, Изабель, очень печально. Я заставила себя встряхнуться и даже высвободила руку из его крепких загорелых пальцев. Все, что вы мне сейчас предложили, не навредит вашей карьере?» Уточнила тихо. «Изабель!» — рыкнул дракон. «То есть твоей карьере?» Исправилась я. Взгляд генерала сразу смягчился. «Если учесть то, как теперь ко мне относится его величество, то небольшая авантюра уже точно ни на что не повлияет». А если мы не поймаем ту женщину, то она может придумать еще какие-то козни. Справедливо. Кто знает, что на уме у Сатины и зачем я ей понадобилась. Хорошо бы это выяснить, прежде чем она сделает следующий шаг. Что ж, я поймала себя на том, что нервно комкуют ткань юбки. Отпустила ее и разгладила ладонью. Мессира Фириаса мы можем найти в его доме или в юридической конторе. Я наблюдала за ним но после моего побега он, кажется, продолжает жить, как ни в чем не бывало. А что ему еще остается делать? Думаю, его договор с Сатиной остался в силе, — предположил Рикард. Завтра мы поедем к нему, а сегодня... Позволь, я все таки представлю тебя своим родственникам, а то они наверняка уже напридумывали себе кучу всего лишнего. Может, не надо? Не слишком-то убедительно возразила я. — Надо, Изабель, надо. Генерал встал и протянул мне руку. Я на мгновение представила, какие сейчас лица будут у его родных. Была гувернантка, а оказалась истиной самого видного их отпрыска. Они вообще меня примут после всего, что я натворила. Но вернуться без объяснений, пожалуй, будет еще хуже. Поэтому я вложила руку в ладонь Рикарда и пошла за ним, попутно размышляя о том, в каком облике предстать перед ними и решила, что вернусь к своему привычному. Он всегда располагал к себе. «Думаю, после того, как они все узнают, ты больше не будешь работать гувернанткой у Камилы», рассуждал Рикард по дороге до дома. «Но ты сможешь заниматься с Мэди дальше просто так, если тебе это нравится». Он взглянул на меня, и его лицо изумленно вытянулось. «Что?» — спросила я. «Ничего». — буркнул он недовольно. «Просто не делай так больше». «Было бы лучше, если бы все увидели тебя настоящей». Я не стала ничего на это отвечать. Сейчас предстать перед ними в своем истинном облике — все равно, что голый. Я сама уже начала его забывать, и так мне было спокойнее. Когда мы вошли в дом, нас встретило всеобщее вопросительное молчание, хотя до этого родственники Рикарда, кажется, что-то обсуждали. А когда они разглядели изменения в моей внешности — то молчание стало и вовсе недоуменным. Никто не спрашивал напрямую, но я видела, как всем до жути интересно, что у нас тут происходит. Первым к нам повернулся отец Рикарда. Его я видела впервые. Но нетрудно было заметить его поразительное сходство с сыном. Из-за спины мессира Шандегрейна Грейна выглянула миловидная женщина, которая чем-то показалась мне знакомой. Но мы точно нигде не встречались. И только через миг я догадалась, что она тоже Альеза. Наши характерные черты не скроешь. Так вот почему Рикард так резко сменил мнение о таких, как мы. С ним провели воспитательную беседу, как своевременно. «Простите, что мы заставили вас волноваться», — заговорил генерал и притянул меня к себе ближе. «Это долгая история, и я ее как-нибудь обязательно расскажу. А сейчас просто хочу сказать, что Изабель — моя истинная. Обстоятельства сложились так, что нам пришлось расстаться на некоторое время». Но теперь мы снова встретились. «Я так полагаю, ваша встреча прошла не без осложнений», — заметил старший Шанды Грейн. Остальные начали переглядываться и обмениваться тихими репликами. «Осложнения, конечно, были». Рикард усмехнулся. «Но я надеюсь, что мы их преодолеем». «А почему она выглядит по-другому?» — задалась резонным вопросом Камила. «Потому что она Альеза, как и я», — ответила за меня супруга старшего Шанды Грейна. Она вышла вперед, и мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Кажется, нам и не нужно было разговаривать, чтобы понять, что чувствует каждая из нас. Остальные просто наблюдали, пока я не решила хоть немного объясниться. «Простите», — обратилась к кузине Рикарда. «Я не хотела обманывать вас, но попала в сложную ситуацию, поэтому вынуждена была скрываться. Зная историю Элентии, я все понимаю». Она вздохнула и надеюсь, что вы продолжите занятия с Мэдди. У нас, наконец, начало что-то налаживаться». «Я постараюсь», — согласилась я осторожно. «В моих обстоятельствах обещать что-то неразумно». «Ну что ж, раз мы во всем разобрались, то предлагаю приступить к обеду». Легкое напряжение мгновенно улетучилось, и я почувствовала, как с моих плеч наконец упал огромный камень. «Может, Рикард прав, и стоит быть честнее?» Каждая ложь, каждая тайна и хитрость тяготят и изматывают. Но мне нужно было еще немного подумать над этим. Поэтому я просто решила отвлечься на знакомство с семьей Рикарда, а это оказалось не таким уж простым делом. Чуть позже приехали еще какие-то родственники, и скоро их имена перестали запоминаться. Почти все отпрыски теневых драконов были смуглыми, темноволосыми, крепкими и шумными, даже женщины. Только Рикард, наверное, в силу воспитания и привитой ему дисциплины, выглядел на их фоне спокойным и молчаливым. Я постоянно тайком поглядывала на него, каждый раз открывая для себя что-то новое. В том, как он общается с родными, с каким уважением, несмотря на все, что было раньше, смотрит на отца и с каким задумчивым интересом присматривается к его супруге Илестии, Словно каждый миг он складывал в голове сложнейшую мозаику, и этот процесс его успокаивал. Но случилось и то, что внезапно вывело его из себя. «Ты уж прости, Рикард, но я не хотел бы отправиться служить в угоду королю-лигару», заявил его кузен Алдемир, опустошив бокал вина и считая, что принц Дартас в своем праве. Жена, которая сидела по левую руку, метко и довольно сильно ткнула его локтем в бок. Но подобное рассуждение, похоже, никого не удивило. Все только переглянулись. Элдрик Шандегрейн вздохнул и перевел взгляд на сына, который застыл, сжав в пальцах вилку так, что она кажется готова была погнуться. Ты сам сказал, что мы вольны выбирать. Но сейчас в этом доме ты не найдешь тех, кто готов поддержать короля Лигара в той ситуации, в которой он виноват сам. Что значит виноват сам? Рикард развел руками. Его отец отдал трон ему когда понял, что Дартас не способен толково управлять королевством. Вот и вся ситуация. Думаю, мы многого не знаем. Да, разрыв свивели подкосил Дартаса. Но до этого он всегда вел себя... Как? Рикард помрачнел. Достойно короля? Может, я чего-то не помню, потому что был еще юн. Но своими последующими поступками он перечеркнул все предыдущие заслуги. А сейчас и вовсе собирается идти войной на свои же родные земли. «Рикард, в тебе говорит долг перед королевством». Генерал встал, резко отодвинув стул, и все за столом настороженно замерли, даже жевать перестали. Только один мужчина, дядюшка Зайн, самый старший из всего их рода, продолжил попивать ликер, как ни в чем не бывало. Все это вообще доставляло ему немалое удовольствие, судя по тому, какое умиротворение сейчас отражалось на его лице. «А что насчет того, чтобы поддержать меня?» Я прилетел сюда не по приказу короля, а с личной просьбой. Семейство снова зашевелилось. Алдемир, который своей репликой только что запустил ураган, уже приосанился, готовясь спорить, но как будто ждал знака. Я поддержу тебя, если ты действительно считаешь, что это необходимо. Спокойно согласился Элдрик. Но остальные решат сами, и если Алдемир не хочет, то это его право. Мэдди слишком молод, Зайн уже не в тех годах, но я всегда буду на твоей стороне». Рикард обвел родичей укоризненным взглядом и кивнул. «Камила, спасибо за обед. Очень сытно. Пойду пройдусь». Показалось, что он едва сумел сдержать более резкие слова. Недолго раздумывая, я тоже встала и, извинившись, пошла за ним. Мы остановились на террасе, откуда было слышно лишь слабые отголоски разговоров в столовой. «Вот уж не думал, что вся моя семья окажется перебежчиками». Рикард усмехнулся и покачал головой. «Они не перебежчики», — возразила я, медленно приближаясь к нему. «Казалось одно резкое движение, и я что-то спугну. Просто не хотят поддерживать короля и дорожат своими жизнями. Это же не значит, что они побегут радостно встречать принца Дартаса, если он вдруг здесь появится». «Тоже верно», — генерал повернул ко мне голову. «Но я почему-то думал, что все очевидно». И в очередной раз ошибся. Старею, что ли? Я не удержалась и проснулась со смеха. Стареет. Это же надо такое выдумать. Ты выглядишь удивительно свежо для старичка. Позволь мне немного кокетства. Так-то я еще ого-го. Рикард тоже улыбнулся. Но тревога не пропала из его глаз. Он как будто избегал смотреть на меня. А я, пользуясь случаем, любовалась его профилем на фоне свежей листвы. Стало тихо. И откуда-то издалека донеслось едва различимое журчание воды. Кажется, тут неподалеку река, хорошо бы там прогуляться. И я вдруг поняла, что постоять вот так молча тоже бывает замечательно. Не со всеми. Но если находится такой человек, рядом с которым можно ничего не говорить и не чувствовать неловкости, это прекрасно. Рикард, позвала я дракона. И в тот миг, пока он поворачивался ко мне, Успела сбросить наведенный облик. Момента лучше, наверное, уже не будет. Сначала он не понял, а затем его лицо приобрело слегка задаченное выражение. Он все рассматривал меня, а я уже начала думать, что зря это сделала. Не надо было открываться. Может, тот придуманный мной образ — единственное, что мне подходит, а этот слишком простой, неказистый для такого мужчины, как Рикард Шандегрейн. «Изабель, прости, но...» — едва произнес он страшное. Я успела похолодеть от макушки до пят, но он вдруг качнулся навстречу мне и, взяв мое лицо в ладони, прижался к моим губам своими. «Мамочки, к этому надо было как-то подготовиться, верно? К тому, что меня начнет целовать генерал Шандегрейн, возможно, самый желанный мужчина Одрейна. Никогда я не чувствовала себя женщиной больше, чем сейчас». Меня мгновенно окатило жаром, колени задрожали, и я совершенно растерялась, куда же нужно деть руки. Сначала схватилась за его рукава, потом скользнула вверх по его плечам, ладонями и обвела шею. Оказывается, я совсем не умею целоваться, да и ладно. Кажется, сейчас это было совсем не важно. Важно, как целовал меня Рикард, потому что это было нечто невероятное, откровенное и бережное одновременно. Он будто боялся меня напугать, но едва держался. «Больше никогда не скрывай от меня себя», — шепнул он, едва наши губы разомкнулись. «Ты чудесная, настоящая. Ты очень красивая, Изабель». Но все будут знать. Я как-то по-детски всхлипнула. «Тебя не должно волновать, что подумают другие. Я буду рядом». Мне очень хотелось в это верить. Но впереди было еще столько неразрешенных проблем, что становилось не по себе.